Глава 1. Фотографии. Церетели, Шеварнадзе, Горбачёв. Сегодня 19 декабря 2016 года. На излёте и этот год. Я на берегу моря в Эмиратах, под Дубаем. Я очень люблю просматривать фотографии, особенно тусклые, недопроявленные иногда. невеликого лакированного качества двадцать первого века, а смутные, хранящие порой в себе тайну. Перебираю те, что остались у меня после затопления дачи в Переделкине, когда была выброшена половина бумаг и рукописей, и фотографий в черной массе, лившейся из лопнувших от мороза труб. Случилось это обрушение нашей прежней жизни именно в Новый год, когда некого было позвать. а морозы разрушили какую-то из наших отопительных систем, и, лопнув, они извергли эту массу, черную, вязкую, как нефть, которая попортила половину нашего имущества. Я, как всегда, мало жалела об имуществе и очень сокрушалась об этих рукописях, Андрюшиных в основном, и фотографиях. Исчезла напрочь одна фотография, на которой я в обнимку с Растроповичем. на последнем его выходе в свет во время его юбилея. Это было в Кремле. Он сидел почти неподвижный. Ему воздавали в речах, в тостах, которые всегда несут бациллу при увеличении. Но здесь не было при А в сказанное вплеталась дикая горечь от того, что каждый говорящий понимал, что этот молчаливый неподвижный гигант уходит от нас. Как много в нашей истории сюжетов, когда люди под давлением уезжали из страны, а потом возвращались, иногда через десятилетия, иными, выходили из-за стенков лагерей сломленные, доживать свою жизнь где-то, потеряв ослепительную жизненную силу. Сосланные, обезрученные, обездумленные влачили существование уже в качестве пенсионеров или больных бездеятельных людей. Так было и среди тех, кто остался гоним до конца жизни, как Цветаева. Мало кому удавалось выкарабкаться из покалеченных, в том числе и войной. Я когда-то написала, что после войны люди меченые, в том числе вернувшиеся и из Афганистана, не говоря уже с Отечественной войны. Это люди, в глазах которых стоят отпечатки бессмысленной смерти. Бессмысленного уничтожения во имя идеологии, во имя сохранения страны, во имя очень многого, что они или власть считала в тот момент великим. Вот эти отпечатки в лучших, цветущих, здоровых парнях, а иногда и в женщинах, молоденьких, красавицах, ушедших в медсестры или в разведку, никогда не стерлись из их жизни. Нельзя выкинуть из сознания увиденное, потому что оно дает другое измерение мирной жизни, чем у тех, кому посчастливилось этого избежать. Поэтому мой пристальный интерес, единственный, подлинный, всеобъемлющий, к людям. Тому, из чего они состоят, почему они так поступают. Из того, как складывается жизнь. Из того или иного поступка или размышления. Это и есть существо особенности моего характера. Не характер. Начав с фотографий, хочу рассказать еще один кусок своей жизни, связанный с фотографиями. Чудом сохранилась тусклая, невнятная, но абсолютно считываемая фотография, где мы с Андреем на берегу моря Пицунди. Тогда мы попали в то место, где находилась правительственная грузинская дача. Расскажу о том, как мы были в Грузии, и немного о Зурабе Константиновиче Церетели, который нам первым открыл эту новую Грузию. На фотографии запечатлен берег и маленькие дети Шеварнадзе и его жена Нанули. Они подходят к нам с Андреем всей семьей, и мы снимаемся вместе. Эта фотография опрокинула мои воспоминания и сознание в прошлое с такой силой, что все встает, как вчера. Волшебная Грузия, которая подарила Андрею фактически помилование после крика Хрущева, и о чем я никогда подробно не рассказывала. Время, в которое я возвращаюсь в связи с фотографией детей Шеварнадзе, видится мне сегодня несколько другим, чем принято осмысливать. Период оттепели и последующий после хрущевского правления который наступил с приходом к власти Горбачева. Получилось так, что Михаил Горбачев стал промежуточной, но очень существенной страницей в нашей истории между Сталиным и Ельциным. Это время сегодня очень пристально разбирается, очень много стали писать. Распахнулась форточка той свободы анализа прошлого, которая закрывалась все сильнее и сильнее. Уже не было прежней цензуры. Не было репрессий, которые скосили такой слой общества в период сталинского правления. Для нас Горбачев был эталоном прогресса прежде всего потому, что открылась граница. Когда Высоцкого спросили о его единственном желании, он ответил, чтобы везде пускали. Вот эта необходимость вырваться и посмотреть на мир глазами человека, вышедшего из нашей страны, путешествующего, Познакомиться с людьми не с теми, кто редко приезжает к нам, а с теми, кто живет в обычных домах, посмотреть на их быт, уклад жизни. Вот эта тяга к свободе передвижения, она жила всегда, и в большей степени в интеллигенции, представителях науки, которые все равно даже в самые тяжелые времена, времена тяжелейших репрессий протягивали руку к другой стране. Поэтому момент, когда стало возможно выезжать для командировок, исследований или просто познания других стран, был очень существенным моментом изменения самосознания моего поколения. Вспоминается вспышка, картинка, момент гордости за державу, когда в Нью-Йорке едет машина Горбачева, стоит вдоль всего пути исследования тесная многорядная толпа, Протягивает к нему руки, кричит, цветы, еще что-то. И он выходит из машины, не боясь, хотя бэкграундом в его затылке не может не жить история с Кеннеди и с его убийством в кортеже на улице. Выходит, пожимает руки и садится. Распиравшая его, не только нас, гордость засадейная, что он через океан протянул руку, что не надо бежать за океан, как сделали Нуреев, Годунов, Макарова и другие, чтобы познать и высвободиться, распрямить мышцы и сознание. А можно просто посмотреть и вернуться к себе домой. Это было непередаваемым скачком правлении этого времени. И мы стали печататься за рубежом. У меня три повести вышло в издательствах Франции, вышли в других странах. Довольно много стран меня печатали в то время. То есть получилось какое-то раскрепощение человеческой индивидуальности. Это называлось тогда разрядкой. Потом была перезарядка, перезагрузка, но все эти термины объясняли одно и то же. Уход нашей страны от закрытости перед достижениями мирового уклада жизни талантливых и гениальных людей. с которыми мне пришлось увидеться. Во внешней политике и в нашем сознании оказалось, что можно поехать всюду, что встреча с иностранцем ни в Москве, ни за границей не засекается как высочайшее преступление, что можно пойти на прием к послу другой страны и так далее. И тогда руководители страны вдруг поняли, что ничего от этого страшного не происходит. что ничего от этого не продается, что все стремятся обратно. Я не помню в эти годы такого массового исхода интеллигенции, какой случился потом. И даже если и уезжали служители слова, они почти все возвращались. Словесное искусство, балетное, музыкальное, оно еще бросало своих одареннейших персонажей туда, потому что казалось, что им там комфортнее. Не могу сказать, в чем причина. Во всяком случае, мы это ощущали как величайшее пиршество духа. Я помню возвращение Андрея, который первый раз с Евгением Евтушенко туристом посетил Америку, и первые подозрения, когда они решили, что кто-то следит за их номером. Как они изживали эти подозрения. Они писали бесконечно много по приезде. Меня в первый раз выпустили за границу, под давлением людей, которые добивались моей поездки, считая, что я какой-то необычный человек. Усиленно началось это с посла Канады, после угнетенного моего положения за подпись под письмом поддержку Синявского и Даниэля, и еще пары выступлений не там, где полагалось, хотя текстов запрещенных у меня особо и не было, кроме самого письма в защиту и подписи. Я полагаю и повторяю всегда, что за вымышленное, нафантазированное в области слова сочинение не может быть уголовного наказания. Нельзя человека запереть в клетку, чтобы он не думал, не писал, или чтобы ему думалось другое, а не именно это. Написанное подлежит любым цензурным запретам, но только не насилию над человеческим существом и его талантом. До Андрея, до разгрома его Хрущевым, я уже была подписанткой писем, а не отстраненной от времени альманахов, чтения на стадионах стихов, от судьбы шестидесятников, от спектаклей Таганки и Современника. Есть несовпадение политических устремлений и законов с течением времени, которое захватывает какой-то кусок свободы в обществе. Не совпадало открытие водородной бомбы с Сахаровым и его группой, величайшими учеными мирового значения, от Ландау до Капицы. Ученых, которые потом получали Нобелевские премии, не совпадало с временем, которое потом называлось временем создания шарашки, насилия, изгнания, убийства военных ученых, поэтов-писателей. Такие зигзаги дает история. Ельцин потом назвал это «загогулинами». Понимать и знать, как эти тектонические сдвиги в природе и обществе происходят, мне не дано. Поэтому в политику я не внедряюсь. Никогда не участвовала, никогда не приняла ни одного предложения войти во власть. Я никогда не вступала на ту тропу, которая называлась «повышением по карьере» в официальном смысле. Я никогда не любила, когда про меня говорили, что я член комитета по ленинским премиям или работник комитета. Я всегда любила, когда говорили, какую талантливую повесть она написала, какое эссе. Мне была важна свобода слова и личностная свобода. Этого мне было достаточно. Никогда не стремилась руководить другими людьми. как не руководила мужьями. Если ко мне приходили писатели за советом, я могла сказать, я бы сделала так, а ты делай так. Мои девочки, когда мы учились, играли в такую игру, прибегали ко мне и спрашивали, а он женится или еще что-то подобное. И я, как гадалка, попадала. Была такой легкой пифией. Потому что у меня действительно был талант понимания человеческой индивидуальности. Даже совсем чужой. Правой рукой Горбачева в его внешней политике был Эдуард Шеварнадзе. Почему и как он переместился в Москву из Грузии, будучи там политическим деятелем, я не вспомню. Да это и не обязательно. Главное, он был правой рукой и вершителем политики страны в паре с Горбачевым. Крови у министра иностранных дел Шеварнадзе была жажда видеть мир в его полноте, чтобы не было железного занавеса. Поэтому он соответствовал политике Горбачева. Очень рьяно многое из подсказанного им было усвоено Горбачевым, а не наоборот. Но я могу ошибаться. Благодарность Андрея Андреевича, как и моя, была еще и персональной. потому что он сделал для него одну чрезвычайно важную вещь. Он узаконил существование Андрея как поэта после хрущевского разгрома, когда не то, что вычеркивали фамилию, а изымали книги из библиотек. А было это так. Грузия всегда славилась необыкновенной любовью к поэзии. У них были величайшие поэты, которых русские поэты, в том числе Пастернак, тоже дружившие с Грузией, переводили. Они иногда даже куском входили в русскую поэзию, без осознания того, что это написано поэтами грузинскими. Гостеприимство грузинское в качестве республики Советского Союза было легендой. И поскольку это была не заграница, туда свободно все передвигались и пользовались не только гостеприимством, но и всем тем, что давала необыкновенная приверженность, этого народа к искусству. У них был потрясающий театр и выдающиеся кино и театральные режиссеры, которые иногда перетекали на постановки к нам. У них была потрясающая живопись и вообще все изобразительное искусство. Поэтому взаимообогащение грузинскими мотивами было абсолютно естественным. И вот что случилось после крика Хрущева при содействии Зураба Церетели, с которым мы дружили. Наша дружба с Зурабом сложилась, когда он был еще молодым, необыкновенно одаренным художником, и меня повели в его студию. Я ахнула. Там были только животные, цветы, и совсем не было социальных мотивов. Насколько это было красочно, насколько полыхало талантом художника. Мне сразу стало интересно следить за тем, что он делает. Случилось так, что ему поручили пасти меня в Грузии во время моей первой поездки. С Андреем Андреевичем мы были еще не женаты по случаю того, что статуя Церетели была выдвинута на Ленинскую премию. Мы поехали туда большой делегацией, и в Тбилиси ко мне представили этого художника, который был моложе меня. Однажды мы поехали на какую-то вершину в ресторан. Он, чтобы похвастаться и покуражиться, какой он удалой джигит, посадил меня в победу, повез по извилистой дороге наверх. И на обратной дороге из ресторана, будучи уже не очень трезвым, не вписался в поворот, и машина повисла на двух колесах на краю. Как он уцелел? Какой физической силой ему удалось выдернуть машину, я не знаю. Но шок, который испытала делегат из Москвы, был сильным. У него были поползновения ухаживать за мной, но когда я познакомила его с Андреем и вышла замуж, он стал очень помогать Андрею, особенно во время его опалы. Зураб Константинович познакомил Андрея со всеми людьми власти Грузии. Шеварнадзе и Церетели были среди людей, которые помогли сохраниться поэту и вернуться к тому положению, и к той оценке его творчества, которая была до этих безобразных криков, и, главное, публичности проработки обвиняемого в том, в чем вообще не имеет права власть обвинять поэта, что он говорил о чем-то в интервью в Польше, что он вообще где-то с кем-то о чем-то говорил. 21 декабря 2016 года. Я хочу маленький кусочек дополнить про то время, когда мы были так тесно связаны и так многим обязаны Грузии. Когда снимали Шеварнадзе, то открылось очень много обстоятельств, о которых мы не имели понятия. В политических высоких материях рядовые граждане редко участвуют, они не могут и не должны знать всего. Они судят о власти, о чиновнике, о человеке, имеющем власть над другими людьми, только по тем впечатлениям, которые у них складываются, либо от личных отношений, либо от публикаций в газете, либо от других людей, которые дружат или знакомы с ним. Поэтому я не берусь судить, но понимаю, что этот человек, имевший влияние на время, которое сейчас называют перестройкой, второй оттепелью, которое родилось такое количество поступков, обстоятельств, событий, имевших огромное значение для продвижения, для прогресса страны, этот человек заслуживает не временной оценки, а полной, вслед посланной благодарности, как Горбачев. Почему-то история России так складывается, что следующий правитель всегда обязательно должен обвинить, облить грязью предыдущего и списать на него все ошибки, которые потом сам будет делать. Мне кажется, это неправильным. Надо иметь какое-то спокойствие, гордость и достоинство в анализе предыдущих периодов. Холоднокровно и справедливо оценивать, что в них было сделано справедливо, а что явилось абсолютным беспределом. И отличать одно от другого. Но этого не происходит никогда. Личные амбиции, коррупционные интересы, Обида на то, что не так сказали, не так поступили, превышает истинное состояние дел. Мне кажется, надо какое-то воспитание менять, политическое, культурное. Уровень цивилизованности в разговоре с противником. Как вообще можно судить, посягать на внутренний мир человека, который является не просто человеком, а властителем дум, покровителем течения своего времени, талантом, который вбирает в себя лучшее, что создает это время. Поэтому вместо того, чтобы это разобрать, надо разбирать нравственное состояние общества в этот момент. Почему в нем позволено прилюдно устраивать порку? Посмотрите, как недостойно само общество под влиянием такой морали ведет себя. Время приходящее, люди приходящие. Как можно раздавать оценки, которые подрывают под самый корень возможность делать. Хочу это высказать для того, чтобы чувство солидарности, сочувствия рождалось к людям, которые были не просто твоими кумирами, а создавали тебя, формировали твои пристрастия и служили времени обществу.